Литература Германии XVIII века Философия немецкого просвещения носила идеалистический характер. В их основе лежали идеи Лебница о предустановленной гармонии мира, порождающей баланс добра и зла, причинно-следственной связи, управляющей миром, а также его учение о множестве возможных миров. В первый период своего творчества большим поклонником Лебница был Вольтер. В дальнейшем, после Виссабонского землетрясения, он разочаровался в концепции предустановленной гармонии немецкого мыслителя и вывел Лебница в виде комической фигуры Панглосса философской повести «Кандит». Панглосс, как заведенный, лишь повторял одно заклинание. «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Учение Лебница продолжил его ученик Кристиан Вольф. Именно Вольф оказал большое влияние на эстетику Готшеда. Готшальд был рационалистом, сторонником философии Вольфа, считавшего разум основным двигателем общественной жизни и рекомендовавшего начать ее улучшение с усовершенствования разума, с просвещения общества. Ориентировался он на французские, отчасти английские образцы. В дальнейшем наступает эпоха Лессинга, когда немецкое просвещение выходит на европейский уровень. В 1770-е-1780-е годы в центре внимания оказывается литература бури и натиска. Большое количество литераторов входило в круг сторонников штюрмерства, но наиболее яркими были Гёте и Шиллер. Вот на этих двух авторах мы и сосредоточим свое внимание. Шиллер прежде всего известен своим особым влиянием на Достоевского и популяризацией философии Канта и его этики а Гёте нас привлекает созданием такого великого образа мировой литературы, как Фауст. Известно, что в европейской литературе существует всего четыре великих образа, влияние которых на писателей последующих эпох трудно переоценить. Это следующие образы — Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст. О значении Дон Жуана Мольера мы уже говорили раньше. И в связи с разговором о немецкой литературе века разума мы обязательно коснемся образа Фауста, образа, который, как никакой другой, отбрасывает очень густую тень, которую оставляет по себе яркий свет просвещения. Фауста Гёте можно вообще рассматривать как некий итог развития целой эпохи. Но сначала поговорим о Шиллере и его любви к философии Канта. Философия игры и категорический императив Канта в творчестве Шиллера Как автор «Разбойников и коварства и любви» Шиллер проявлял особое внимание к тому, какую роль в истории представляет из себя игра. Без игры в философском понимании этого слова человек не может существовать. Только в игре человек действительно может проявиться целиком. Именно в философии Канта Шиллер нашел опору для своего убеждения в том, что эстетическая игра представляет собой свободную деятельность всех творческих сил и способностей человека. Шиллер считает, что из всех состояний человека именно игра, и только игра делает его совершенным, примеряя законы разума с интересами чувств. Только эстетическое представляет целое в самом себе. Только в нем мы чувствуем себя изъятыми из потока времени. Человек в игре творит реальность высшего порядка, эстетическая реальность, и творит самого себя, как всестороннюю гармоническую личность. В итоге Шиллер надеется восстановить внутреннюю целостность личности. Художник играет в процессе творчества, как играл древний грек в свои государственные и эстетические игры. Шиллер. Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова «человек» и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. Но игра — это не простое развлечение, а серьезное моральное испытание для человека, как это было отражено во всей истории греческой драмы, например. И как только вы сталкиваетесь с ситуацией нравственного выбора, то ваша задача — сформулировать для себя максимум — нравственный принцип, которым вы будете руководствоваться. И эта максима должна следовать категорическому императиву, по мнению Канта. То есть все ваши помыслы и поступки должны быть направлены в сторону высшей добродетели. Вы поступаете не потому, что кто-то и что-то так считает и заставляет вас действовать определенным образом, а потому что вы сами это выбрали. Есть важные следствия категорического императива. Раз вы — это субъект доброй воли, то и остальные люди — это тоже субъекты доброй воли. А раз так, то отсюда следует высший принцип нравственности, который в упрощенном виде можно сформулировать следующим образом. К другому человеку нельзя относиться как средство для достижения своих целей. По отношению к другим людям следует поступать только так. Этот человек и его достоинство это для вас высшая ценность. Но как личность человек не способен быть мерилом добра и зла. Не существует и совершенного человека, который мог бы быть эталоном этих качеств. Следовательно, понятие о добре и зле перешли к человеку от Бога, так как он единственно является их носителем. В нравственном сознании человека должна закрепиться идея о Боге как об идеале и нравственном совершенстве. Согласно кантовскому определению, человек является главной нравственной ценностью. Бог же для него является нравственным идеалом для самосовершенствования. Философ сформулировал свой закон так, чтобы он стал основой, на которой строятся человеческие взаимоотношения. Этот закон и называется категорическим императивом. Основы категорического императива. Человек должен поступать в жизни по правилам, которые имеют силу закона как для него, так и для других. Человек должен относиться к людям так, как хочет, чтобы они относились к нему. Человек не должен рассматривать другого человека как средство для извлечения личной выгоды. Теория Канта говорит нам о том, что человек, выбирая, как ему действовать, должен брать во внимание не только свои желания, но и общечеловеческие правила, которые являются для него безусловным повелением, категорическим императивом. Вот эти-то идеи Канта о значении игры и о категорическом императиве и нашли свое яркое воплощение в драматургии Шиллера. Вильгельм Тель Поздняя драма Шекспира «Вильгельм Тель», закончена в 1804 году, резко отличается не только от ранних произведений драматурга, но и от «Орлеанской девственницы» и «Миссинской невесты». По поводу пьесы «Миссинская невеста» драматург признавался. «Я думал о себе больше, нежели о публике». От вильгельм Теля» Шиллер ожидает другого. Шиллер начинает работу над Телем, четко осознавая, каким должен быть результат. Характерен уже выбор сюжета драмы. Отказываясь от начатых мальтийцев и Орвека, драматург обращается к истории Вильгельма Теля, необычайно популярной в Германии. В XVIII веке появилось несколько драм, посвященных Телю. Известнейшие из них — драмы бодмера и Циммермана. Не менее знаменита была народная песня Вильгельм Тель и его сын, которую несколько позже обработали Арнем и Бронтану в волшебном роге мальчика. Обращаясь к такому известному сюжету, Шиллер как бы заранее рассчитывает на изначальную благосклонность зрителя и читателя. Это одно из возможных объяснений названия драмы, в которой театральная интрига, связанная с Теллем, занимает скорее подчиненное место. Но Шиллер видоизменяет хрестоматийные истории швейцарского национального героя и расставляет в своей пьесе совершенно иные акценты. Из шестнадцати сцен драмы лишь пять связаны непосредственно с линией Телли. В центре внимания оказывается, собственно, швейцарский народ. Когда-то Шиллер писал, что бессознательное в соединении с рассудком является приметой большого поэта-художника. Вильгельми Телли явно победил рассудок. Спокойная созерцательность — так можно определить авторскую позицию Шиллера в его последней драме. В Вильгельме Телли нет бурных всплесков чувств, столь характерных для драматургии Шиллера и заставляющих нас вспомнить о Достоевском. Разум управляет героями этой пьесы. Мельхталь, узнав об ослеплении отца и находясь в состоянии аффекта, снова пылает жаждой отмщения, но уже в той же сцене спокоен и рассудителен. Тель, решившись на убийство геслера хладнокровно выбирает место для выстрела. Психологические связи в драме заменены логическими. Почти всякое эмоциональное движение должно получить логическую мотивировку. так крепость союза трех кантонов во многом обеспечивается рассказанной Штауфхаммером легендой о некогда едином народе, разделившемся впоследствии на три части. Такая же рассудочность видна и в искусственном построении драмы. Например, в списке действующих лиц обозначено по семь обитателей каждого из кантонов, в то время как в действии пьесы активно участвуют два-три. Число семь призвано обозначить некоторые первоначальные фольклорные легендарные источники драмы. Еще на рубеже столетий Шиллер писал, «Если бы мы могли равнодушнее относиться к своему герою, это послужило бы только на пользу искусству. В Вильгельме Теле равнодушие доведено почти до полной отстраненности автора. Поэтому пафос в драме оборачивается назиданием, а живое человеческое чувство — сентенцией. Шиллер знал это, когда советовал Котай издать Теле в качестве новогоднего подарка к 1805 году. С таким подзаголовком и был впервые напечатан осенью 1804 года Вильгельм Тель. Тень рождественской сказки с волшебными приключениями и неизменной моралью явно лежит на последней драме Шиллера. Если почти во всех предшествующих произведениях Шиллера ничто окончательно не решено, точка не поставлена, то Вильгельм Тель — единственная пьеса Шиллера со счастливым финалом. Драматург приводит своих героев ко всеобщему благополучию. Даже по рецидии этому новому преступнику из-за потерянной чести дарована возможность прощения. Тиль показывает ему дорогу на Рим. Цель Шиллера — создать идеал, политический эллизий, поэтому вопросы, которые ставятся в теле при всей их сложности, разрешаются довольно быстро. Шиллер озабочен не тем, как завязать узел, но тем, как скорее развязать его. Автор пьесы помещает своих героев в прекрасный мир швейцарских Альп, некий земной рай, Эльдорадо. Мир этот со всей его контурной определенностью неподвижен, статичен и видит свое счастье в покое. Об этом монолог Мельхталя в сцене на Рютли. Вильгельме Телли Шиллеру легко отказаться от психологизма, слишком определенной и конкретной нравственной императивой, управляющий его героями. Динамика Вильгельма Теля — это движение мыслей и действий, но не души. На протяжении всей пьесы с героями не происходит никаких перемен. Добродетельные поселяния все так же добродетельны, жестокий злодей все так же жесток. В замкнутом пространстве альпийских гор и долин живет замкнутое время. Герои драмы стремятся к старому, то есть к прошлому. Поэтому между прошлым и настоящим нет четкой границы. Они как бы сливаются. Будущее для жителей гор приравнено одновременно к давно прошедшему и теперешнему. Когда в финале пьесы говорится о том, что выстрел Теля и победа швейцарцев будут вспоминать их внуки и правнуки, это означает, что настоящее уже воспринимается как грядущее прошлое. Но вот в эту двухмерную гармонию врывается чужое или новое. Эти слова в пьесе синонимичны и разрушает ее. Драматическую ситуацию Вильгельма Теля нужно представить следующим образом. Некогда в предыстории пьесы народ жил в прекрасном, блаженном покое. Фокты, превышая полномочия, данные им императором, нарушают этот покой, и как противодействие тому начинается борьба трех кантонов против насильно вводимого и порочного нового. Победа этой борьбы в конце пьесы означает долгожданное возвращение к прошлому. Отказ Руденца от феодальных прав на своих вассалов отбрасывает действия Вильгельма Теля к еще более древним и счастливым временам, когда теперешние господа и слуги были равны. Поэтому движение драмы от песенного пролога к финальному торжеству свободного народа — это движение назад, а не вперед. Разрушение привычного порядка вещей влечет за собой разрушение внутренней гармонии человека. Обычно цельный и монолитный мир счастливого человека раскалывается. Законы, казавшиеся незыблемыми, выработанные десятилетиями собственной жизни и столетиями жизни предков, в новой драматической ситуации подвергаются пересмотру. Это мучительно. Никогда прежде честь и долг мужа, хозяина и отца не вступали в противоречие с библейскими заповедями. Внутренний конфликт, который возникает в пьесе, вызван болезненной борьбой долга семьянина с заповедью «Не убей». Но поскольку в Вильгельме Теле происходит как бы раздвоение конфликта, с одной стороны борьба с геслером с другой — борьба в душе человека, то с некоторой степенью условности можно говорить о существовании двух систем персонажей. Внешний конфликт, Столкновение между угнетателями и угнетенными разрешается в пьесе довольно легко. Само построение знаменитого сюжета в драме Шиллера подсказывает счастливую развязку и обусловливает несложные движения к ней. Этот конфликт всеобщий, он охватывает все население кантонов. Однако в пьесе существуют персонажи, появление которых необходимо для разрешения внутреннего конфликта Вильгельма Телля для оправдания вынужденной и полноправной самозащиты в строго определенном случае. оно и образует вторую систему персонажей драмы. Помимо самого Телля, с которым этот конфликт связан прежде всего, и его антипода геслера Прямым или косвенным образом подталкивающего Телли к убийству собственного сына ко второй системе персонажей относятся Баумгартен и мельталь Но обратим внимание прежде всего на ту сцену, которая так глубоко затем врежется в память не только немцев, но и любого европейца. Это сцена, в которой Теллю диктатор Гесслер предлагает в качестве испытания своей меткости выстрелить в яблоко на голове собственного сына. На наш взгляд, эта сцена является прекрасной иллюстрацией учения Канта о категорическом императиве и аморальном, и иллегальном. И здесь особую роль играет искусство драмы. Вспомним, что Тель кладет заранее в капкан две стрелы. Эта деталь играет очень важную роль. Почему две, а не одна? Именно этот вопрос задает стрелку Гесслер. И Тель объясняет. Если бы он промахнулся и убил бы собственного сына, то вторая стрела полетела бы прямо в сердце диктатора. Естественно, возникает вопрос, а зачем вообще надо было рисковать жизнью ребенка? Тут невольно возникают ассоциации со знаменитым монологом брата Ивана из Карамазовых о слезинке хотя бы одного замученного ребенка и о неприятии мира на этом страдании основанного. Перед нами ничто иное, как моральное испытание главного героя, испытание, которое он, несмотря на свой, безусловный успех, не проходит. Дело все в двух стрелах. Стрела должна была быть одна и направлена сразу на Гесслера, а не на сына. Но Тель не хочет потерять репутацию в глазах собравшегося народа. Он идет по внешнему или легальному и ради этого внешнего, легального, а не морального, готов рискнуть жизнью собственного сына. Здесь вина Теля заключается в том, что ослепленный собственной славой меткого стрелка, он идет против категорического императива, который утверждает, что другой человек не может быть средством для достижения собственных эгоистических целей. Возраст сына здесь лишь акцентирует тему греха. Ребенок — образ Христа. Вот так в своей статичной и лишенной всяких внешних страстей драме Шиллер умудряется провести серьезный моральный эксперимент, ставя под сомнение даже героизм, основанный на святом патриотизме. По его мнению, ничего не может оправдать убийство, даже святая цель свободы собственного народа. Достоевский справедливо писал, что французский конвент, посылая Шиллеру, другу человечества, патент на право гражданства, и не подозревал, что Шиллер окажется гораздо роднее и гораздо национальнее на другом краю Европы. По словам Достоевского, он у нас в душу русскую всосался, клеймо в оставил. Почти период в истории нашего развития обозначил. Более всего любил Достоевский разбойников драму, написанную совсем юным 22-летним поэтом.